Зет. Зет сын сына валана, неправедник и шанавара, сидел на вершине самой высокой башни в мире и размышлял о конце всего. Души людей, которых он убил, прятались в тенях. Они шептали ему. А ещё он слышал вопль убитых эма, когда закрывал глаза. Неправедник научился моргать как можно реже. Глаза пересыхали.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 Но сиделось на солнечном свету замечательно. Здесь отсутствовали облака, несущие тму. Это место было над всеми облаками, у ретиру даже над ними властвовало. Массивная башня пустовала, ещё одна причина, по которой она ему нравилась. Сотня уровней выстроенных в виде колец, каждое ниже и шире верхнего, за счёт чего получался залитый солнцем балкон. Однако восточная сторона была ровной и плоской.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 Когда Зэт впервые здесь ощутилса, сразу же после того, как был изгнан из родных краёв, то не понял, до чего же эти окна странные. В дет дни он всё ещё был привычен к слабым великим бурям, дождь, ветер и медитация. В этих проклятых землях камнехотцев всё было по-другому. Ненавистные земли, земли, пропитанные кровью, смертью и криками. И и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 Сами духи камней пообещали это. Старый Ксил больше нет. Сияющие рыцари пали. Остались только мы. Остались только неправедник. Разве я не был верным? завопил Зэт, наконец-то обратив лицо к солнцу. Его голос эхом раскатился среди гор и их духов душ. Разве я не покорился? Не сдержал клятву?